Глава 17. Ну, здравствуй, мама. В том, что это была Арина Галактионова, не было сомнений. Уж слишком уникальным был цвет ее волос. Издалека можно было подумать, что он седой или пепельный, но это было не так. Ни то, ни другое. Цвет был ближе к мышиному серому, и такого оттенка волос я не видел ни у кого больше. Но фотографии, понятно, тоже её не видел в памяти отца, где все следы её пребывания были тщательно уничтожены. В мировой сети имелись фото, и, как видно, она совсем не изменилась. Арину Галактионову нельзя было назвать красавицей, в отличие от императрицы и от моей супруги, да и... Есть у меня ещё несколько красоток на примете. Она была такой же, как и её волосы, не особо заметной. Особенно у ней было всего две вещи. Её фамилия и дар. Естественно, Арина владела нашим родовым даром приручателей. Я не нашёл упоминаний, насколько хорошо, но факт оставался фактом. Да эти змеюки, которые она только что призвала, показывали её уровень. Это были теневые гадюки, одновременно живые и одновременно иллюзорные твари, которые большую часть времени проводили у себя в тенях, появляясь по призыву хозяина. Арина явно не была новичком, раз легко с ними справилась. А вот что меня смущало, так это то, кем она является для меня. Нельзя сказать, что я не думал об этом. Думал, конечно же, особенно в детстве. Потом решил, что она погибла, не получая от нее никаких вестей. Поначалу меня это ой как сильно интересовало. Долго не мог понять, я родился полноценно в этом мире или моя душа воплотилась в ребенке в возрасте пяти лет. Это было странным, потому что, как правило, дети ощущают себя раньше. Я же помнил всё именно с пяти лет. А ещё было интересно моё тело. Я был точной копией себя из прошлого мира, но помоложе и несколько подрещавей. Но это точно было моё тело. И как это получилось здесь, я затруднялся ответить. Дать мне ответ на этот вопрос могла бы, наверное, богиня судьбы, если бы она хоть иногда являла свой лик обычным смертным. Ну или хранитель кодекса, который, впрочем, не сильно отличался от неуловимой богини. Да, его всегда можно было встретить в полутемном архиве первой крепости, только толку от этого было немного. Старый хрыч не отличался многословием. А ведь я пытался узнать, куда именно попадают души охотников, которых Кодекс признал достойными перерождения. Теперь остается только гадать, но, в принципе, учитывая, что свою мать я не видел с самого детства, а отец оказался таким себе папашкой, грустить мне было нечем. Ну, кроме того, что именно детством, для меня было то, другое детство в прошлом мире, в рядах охотников, где жёсткие порой и жестокие преподаватели гоняли нас хвост и в гриву. А здесь же я улыбнулся своим мыслям, возможно, именно местное детство относилось к тому самому отдыху, который был мне обещан. Так что, по факту, претензий у меня быть не должно. Отдых мне обещали, и я его получил. По поводу того, сколько он будет длиться, уговора не было. Улыбка моя стала ещё шире. Всё произошедшее со мной очень напоминало игрище одной тёмной и очень жизнерадостной богини. Что-то в последнее время она часто незримо встречается на моём пути. Точнее, я сталкиваюсь с результатами её действий и манипуляций. А вообще, это последнее существо, с которым я хотел бы увидеться лично. Уверен, она не забыла мою весёлую шутку. Но чего она? и значит, шутить можно, а Сандру нет?» Можно подумать, обидели мышку, или в норку. За такими мыслями я сам не заметил, как добрался по коридорам и проходам до нужного мне места. Из лёгкого транса меня вывел грозный оклик. «Стой!» Я поднял глаза и осмотрелся. Два стражника приграждали мне путь к двери. Эти также были из сынов дракона. Мечи держали в руках, и оба стояли в боевых позах. А ещё, как показал мне шнырька, прямо сюда бежало ещё несколько десятков сынов, Похоже, сейчас будет знатная заруба. Или не будет. Они меня не интересовали. Я пришёл к трём крысам, которые, как показывает практика, боятся встретиться лицом к лицу. «Не будете ли так любезно позвать на поговорить троицу, что засела сейчас за этими дверьми?» — на чистом китайском обратился я к стражникам. По моей просьбе шнырка показал мне происходящее в комнате. Троица явно была снабжена внутренним переговорным устройством потому что Распутин на секунду прислушался к невидимому голосу и широко улыбнулся. То ублюдок сейчас стоит у двери. Не знаю, что он хочет, но, может, мы его впустим и решим все раз и навсегда?» В глазах Арины появилась лень. Ей было скучно и неинтересно. «Нет, зачем? Не люблю пачкать руки». Демонстративно достала она пилочку и стала ухаживать за накатками. «Да и не похвалят нас за такое». «Сегодня великий день для дракона». «Должен был быть», — мыкнул Распутин. «Я тоже против, а это уже Вербицкий». Его слова заставили удивиться Распутина не на шутку. «Великий абсолют Вербицкий застал перед каким-то бароном? И это не учитывая меня и наш умничку Аришку? Да мы его в порошок сотрем», — ухмыльнулся Распутин. «Вот только император-дракон не порадуется, что мы разнесли его дворец. А мы его разнесем, уж поверь моему опыту». — возразил Вербицкий. Распутин расхохотался. «Вы правы. Слишком много чести с собаки На этих словах он посмотрел на Арину. Его слова не вызвали у неё совершенно никакой реакции. Зато вызвали у меня. На моём лице появилась улыбка. «Интересная ситуация. Она не считает меня своим сыном, а я её матерью. Ведь основной жизнью я считаю свою прошлую. Но даже так я не могу простить их слова». Кем эти уроды вообще себя возомнили?» «Посмотри на него. Стоит и ждёт нашей милости», — хохотнул Распутин, глядя на планшет. «Здесь были камеры, и в этот момент я показал средний палец, ту, через которую они на меня смотрели. Сидите в закрытой комнате и боитесь показаться на глаза какому-то барону?» — жизнерадостно улыбнулся я. «И при этом считаете себя важными?» «Ну-ну. Чёрт, с вами в другом месте встретимся, например, в одном из замков Тибета». Оттуда полыхнула дикой аурой, а мне плевать. Я смотрел на них через штырьку. Впрочем, злым уже был не только распутин. Какой он дерзкий! сжала зуба Арина. Он мне напомнил их. Все они так себя вели. Кажется, серая слабая удочка почувствовал себя не в своей тарелке. Это потому что она предала рот. Может, покажешь ему его место и отправишь одной из своих подружек, засмеялся Распутин. Улыбка быстро пропала с его лица, когда он понял, что она так сейчас и сделает. «Шона, ползи, моя девочка!» — нагнулась Арина, и из своих широких одеяний выпустила змею на пол. «Я как раз шёл отсюда прочь, когда увидел это представление. Сказать, что я потерял дар речи, это ничего не сказать. Она натравила на меня змею?» «Змея? Ладно бы, если сильную тварь. Неужели она думает, что я настолько слабый?» «Нет, так дело не пойдёт». Снова прыгаю в своё сосредоточие душ и вытаскиваю несколько хвостиков, которые шипят и не хотят уходить. Ему здесь хорошо живётся. Но надо. Тиранийская королевская шипастая кобра появилась в виде духа в этом мире и не поняла сразу, зачем я её позвал, если не дал тело. Но оно ей не надо. Мысленный приказ показать им, кто здесь главный. Через минуту я мог наблюдать интересную картину. Змея, которая ползла ко мне, Сошла по дороге с ума и укусила саму себя, а затем прыгнула на Вербицкого. Тот ее, конечно, сразу убил, успев мгновенно среагировать, но теперь странно смотрит на мою мать. «Это не я!» Теперь я вижу панику в её глазах. «Клянусь, не я! Мои девочки, они не слушаются, им больно!» Словно распрямлённые пружины выстрелили её змеи из-за деяния Арины и разлетелись во все стороны. Там были сильные особи, и теперь они пытаются укусить Вербицкого и Распутина. «Слабая и серая», — сказал я в камере с ехидной улыбкой, не сдерживая себя. «Надеюсь, их потом просмотрят». Распутин врубил защиту вокруг комнаты, и не только. Шнырька бухтел и мотюкался у меня за ухом. Похоже, активировали, наконец-то, защиту дворца, который подразумевал запрет на передвижение шнырькиных сородичей, всяких бесплодников и прочих ловких ребят. Ну да, странно было думать, что этот дворец такой защиты не имеет. Хотя более странным было другое. Почему её не включили сразу? ведь здесь находилась целая куча сильных одаренных. Похоже, император-дракон чувствовал себя всемогущим. Ну-ну. «Господин Галактионов», — нарисовался уже знакомый мне распорядитель, «прошу вас проследовать к выходу. Аудиенция закончена, все делегации покидают дворец». Тут один за другим начали появляться сыновья драконов. «Дюжина, две, три... Ну, нихрена себе! Они что, всех сюда притащили?» Собственно, следующие мысли пролетели у меня в голове со скоростью молнии. Пробиваться внутрь, чтобы встретиться хоть и с уродом, но всё-таки с абсолютом и с сильнейшим, судя по всему, некромантом, ну и на закуску со своей непутевой мамашкой, с которой, честно говоря, пока ещё не понимаю, что делать. Да эти гаврики вокруг уверен не будут стоять и смотреть, как я ломаю дверь. Но, с другой стороны, это будет забавно. Честно говоря, я почти уже достал Аквиллу, чтобы предаться безудержному веселью, Но вовремя вспомнил, что здесь находится имперская делегация вместе с императрицей. Да, вокруг неё были сильно одарённые, но мы находились в сердце вражеской территории. И оставить империю без правителя недопустимо. Такое развлечение мне не нужно. Поэтому я глубоко вздохнул, изобразил показное дружелюбие и согласно кивнул. «Да, конечно. Извините, немножко заблудился. Мне показалось, что это сортир». Я повысил голос, чтобы услышали все. «Бывает, ошибся, но из этих дверей слишком говном воняет!» Хмыкнул и пошёл в сторону протянутой управляющим руки. «Как дела обстоят с моими трофеями?» «Всё доставлено, как вы пожелали, господин Галактионов. Но прежде чем вы отбудете, я уполномочен передать вам это». И он передал мне свой планшет. «Ещё одна Филькина грамота?» Я взглянул. «А, нет. Три прошения о выкупе родового оружия». Кажется, трое из тех идиотов, что на меня напали, решили сражаться родовыми мечами. Я уже хотел было согласиться, но, похоже, хомячство заразное. Иметь, с одной стороны, такого начальника гвардии, как волк, а, с другой стороны, мою дрожащую супругу, тут не мудрено, что я заболел паранойей под сложным названием «не продешевить бы», да и вообще вдруг самому пригодится. «Отошлите мне на почту, будьте так любезны». Скажем так, прямо сейчас я не готов решить судьбу этих мечей, но можете заверить просителей, что до моего отбытия из Империи я рассмотрю этот вопрос и уведомлю их о своём решении». «Да, да, конечно!» — китаец был удивительно дружелюбным. Учитывая, что сейчас стены коридора были для шнерки непроницаемыми, я напитал доспех и шёл с некоторой осторожностью, но никаких эксцессов до выхода не произошло. Меня вывели наружу, Я уже собрался направиться в сторону стоянки, как меня окликнули. Александр Галактионов! Я повернул голову. Ого! Здравствуйте, ваше Короновое Величество! вежливо кивнул я короне, переходя, соответственно, сразу на французский. Невысокий, смуглый человек пристально рассматривал меня. Незрачная внешность могла обмануть кого угодно, кроме душелого. Нынешний корона была одним из самых редких одаренных этого мира, менталистом. И достаточно сильным. Прямо сейчас он не делал ни малейшей попытки пролезть мне в голову, но то, что я знал о нем внушало уважение. на тебе, Александр, доставил ты неприятностей моей колонии, вполне себе дружелюбно улыбнулся француз. При всем уважении, ваше коронованное Величество, да я просто защищался». Да, отчет ваших дипломатов мечтал. Там именно так и было записано. Вот только моя служба разведки говорит, что там было немного по-другому». Я молча пожал плечами, потом подумал и добавил. «У вас информация с разных источников, и что с ней делать, это исключительно ваше решение». Корона улыбнулся ещё шире. «А вот тут ты абсолютно прав. Ну, в принципе, я просто хотел на тебя посмотреть, Александр, раз такая вышла оказия. И кто вы знает, удастся ли нам увидеться ещё раз?» «Трудно сказать», — поддержал его игру я. «Я в карнат в ближайшее время не собираюсь. Хотя человек предполагает, а судьба располагает. Так что всё может быть. Но если вы вдруг соберётесь полюбоваться красотами Сибири, то заезжайте в гости, у меня отличная рыбалка». Корона нахмурился переваривая слышанное и через некоторое время рассмеялся достаточно искренне. «А ты шутник, Александр. Приятно было познакомиться». Он дружелюбно протянул руку, я пожал её и... Чуть не попался. А он хорош, гораздо лучше, чем я даже предполагал. Один мгновенный импульс, и на мне должна была уже висеть ментальная закладка, которая активировалась либо кодовым словом, либо изображением или звуком. Что там находилось внутри, я должен был сдохнуть на месте, обоссаться в штаны или убить кого-то из близких, я понятия не имел. Потому что эта маленькая ментальная посылка не дошла до адресата, пойманная прямо перед дверьми и сожжённой ментальным пламенем. Глаз у короны дёрнулся, и он схватился за голову. «Да, я знаю. Откат чрезвычайно неприятный». Охранники вокруг всполошились. Но, как я уже сказал, корона был сильным, менталистом отошёл быстро, мгновенно скинув руку, останавливая своих телохранителей, закричал. «Стоять! Всё нормально!» Он посмотрел на меня и улыбнулся. Но на этот раз я увидел, что это была улыбка боли подозревая, что дня три башка у него будет болеть, как после тяжелейшего похмелья. Но тут он сам виноват». «Э, ты полон сюрпризов, Александр». «Какой есть?» — пожал я плечами и бесцеремонно развернулся, собираясь уходить. С этим человеком я закончил и понял всё, что мне надо было, хотя...» Я притормозил и повернулся. «И да, Ваше Коронованное Величество, я отзываю своё приглашение. Если будете у нас в Сибири, не надо ко мне приезжать во избежание международного скандала. Может, Корона и хотел что-то в ответ сказать. Но ему было не до юмора и колкостей. Сейчас он пытался не заорать от боли, а мне было понятно, что если бы я попытался вступить с ним в ментальное противостояние, не факт, что у меня это получилось бы. Судя по всему, у него чрезвычайно сильный дар, мощные щиты и огромный опыт. Вероятно, мне пришлось либо бежать, либо превратиться в безвольную куклу. Но в момент отсылки ментального подарка он на мгновение открылся и откат пролетел мимо его защиты. «Повезло мне?» «Не думаю. Вот на таких со стороны везениях и строится жизнь охотника. Я имею в виду успешного и всё ещё живого охотника. Мы всегда начеку, именно поэтому были сильнейшими в своём роде. В общем, весело посвистывая, я попёрся к стоянке, где около двери уже ощутимо нервничал телохранитель императрицы. «Ваше благородие!» — окликнул он меня, кивая на пока ещё закрытую дверь. «Её императорское величество просит проехать с ней!» Ну, просит, так просит. Я поменял направление и пролез в гостеприимно распахнутую телохранителем дверь. Ну, как ощущение, ваше императорское величество? широко улыбнулся я. Помолчи, резко бросила императрица. Губы ее были плотно сжаты, глаза прищурены, руки скрещены на груди, прям эталонная женщина в гневе. Вот только неужели ее гнев направлен на меня? Но, с другой стороны, надо быть вежливым, поэтому я просто нажал кнопку подлокотника, где находился холодильник, из которого вытащил бутылочку холодной газировки, медленно открутил крышку и с удовольствием приложился. После физических упражнений нужно всегда восполнять недостаток жидкости в организме. Это первое, что донесли до нас наши преподаватели в крепости охотников, когда после тяжёлой тренировки бросали нас в длинную полынью. «Так, Галактионов, у меня к тебе несколько вопросов». «Попробуй на все из них ответить, Ваше Императорское Величество. И я тебя попрошу, можно без твоих шуточек прибауточек?» «Ого, какие мы серьёзные! Договорились?» — сказал я, убирая улыбку с лица. «Что произошло, когда ты шёл вчера в тронный зал?» «Да, нам не удалось поговорить, потому что императрица отдыхала в отдельных покоях, когда вся делегация была распихана по своим номерам, больше напоминающим одиночные камеры». Нас реально закрыли снаружи, объяснив это заботой о наших жизнях. Так мы и просидели до неудачного вступления наследников силы. Но ну, разве что Шнерька отлучался покормить Феникса, которого он перенёс на крышу гостиницы, потому что, ясное дело, как только мы отправились в Императорский дворец, все наши номера были тщательно обысканы. Вот только в старом сейфе на чердаке никто не догадался поискать, а учитывая, что сейф был несгораемым, то мой облезлый цыплёнок возмущался, но ничего стрёмного сделать не мог. Мне кажется, шнырька подсадила его на мороженое, потому что оно его явно успокаивало. «Да ничего особенного», — улыбнулся явно вопрос. «Меня просто хотели убить несколько раз. Водитель же говорил, что трофей находится у нас в багажнике». «Да, говорил. Отсюда вытекает следующий вопрос. Они хотели убить тебя внутри тесных коридоров замка и снайперской винтовки «Луньянь», «С прицельной дальностью стрельбы до трех километров?» «Ого! А вы шарите в оружии?» — не сдержал своего восхищения я. «Даже я, в отличие от Волка, не знал этого настолько подробно». «Нет, я понял, что в переводе это «драконий гром», но так подробно с китайским оружием не был знаком. «Да нет, мне Боря подсказал», — кивнула она на водителя. «А, тогда ясно». Успокоился я, а то почувствовал острую неполноценность в том, что женщина знает об оружии лучше меня, и уже решил по приезде записаться к Волку на ускоренные курсы. «Не, это чуть раньше было, еще на улице». «Ясно», — кивнула императрица, но по глазам было видно, что ей ничего не ясно. «А что произошло с инициацией наследника?» «А что произошло?» — сделал я круглые глаза. «Вы же все видели. Похоже, что-то пошло не так». «Галактионов, я же просила», — скривилась императрица. «Я наблюдала за тобой, и я не знаю, что ты сделал, но я поняла, что ты как-то повлиял на то, что этот пафосный спектакль не имел логического и счастливого окончания». На это я просто пожал плечами и преданно посмотрел ей в глаза. «Ты не будешь отвечать на этот вопрос?» Я просто кивнул головой. «Нет такого закона, что я должен раскрывать вам тайны рода», не сдержал ей своей улыбки. Глаз у императрицы дернулся. «Последний вопрос». Ты знал о том, что Арина Галактионова жива? Откуда? изобразила искреннее удивление. Я не только не знал, что она жива. Я понятия не имел, кто она такая, какая-то дальняя родственница, но, похоже, вы и об этом не знали. Нет, не знала, согласилась императрица. То есть она не выходила на тебя и не предъявляла никаких прав народ? Не. Да я вообще первый раз видел. <кхм> я хотел сказать о ней слышал. Хорошо. — замолкла императрица, снова погрузившись свои мысли. «А теперь можно мне задать несколько вопросиков?» — очень осторожно уточнил я. «Но ты же все равно не отстанешь», — усмехнулась императрица. «Так что задавай». «Почему император не сказал ничего о нашествии нежити и не попросил помощи?» «Потому что это выглядело бы как слабость», — пожала плечами императрица. «Судя по всему, они справляются сами. Да и наши разведчики говорят, что там все не так просто». Похоже, атаки прекратились. Нежить откатилась на определенные рубежи и просто держит оборону. «Ясно», — кивнул я. «Мне действительно стало ясно. Точнее, у меня появились кое-какие догадки». «Что вы думаете по поводу письма?» «Так то же самое, что и ты. Они хотели получить повод для войны, и они его получили». «Повод для войны?» — удивился я. «Вообще, при всем уважении к вашему китайскому коллеге, у меня в голове два плюс два не складывается». Это письмо имело бы смысл, если бы меня грохнули там в коридорах, да и то с большой натяжкой. Но я стоял перед императором, а он, тем не менее, протянул мне эту бумагу. В чем смысл? — А ты давно читал свой родовой кодекс? — улыбнулась императрица. э давненько. — Давненько, — передразнила она меня. Так вот, там черным по белому написано, что если невозможно согласно действующим законам избрать главу рода, то автоматически им становятся старейший из существующих родичей. «Да, это касается исключительно взаимоотношений внутри рода. Это не несёт никаких законных оснований, к примеру, для меня. Это же придумано на случай форс-мажора, внезапной гибели главы, войны или...» Она внимательно посмотрела на меня. «Изгнание. Примерно так регулируются отношения внутри рода». «Но она же не могла не знать, что я стал главой рода на законных основаниях». «Почему не могла?» — улыбнулась императрица. «Вполне могла. Это ведь случилось совсем недавно». Ну или сделать вид, что не знала. «А почему она передала верность? Точнее, попыталась передать верность, только сейчас», — поправился я. «Потому что официально Арина Галактионовая является гражданкой моей империи. Гражданство её никто не решал. Она не могла передать верность, пока она находилась на территории монголов. Как только она условно оказалась снова во владениях империи, она сделала свой шаг». «Очень тупой шаг», — сказал я. «Она действовала в рамках закона рода». Тут есть один нюанс. Внутри каждого государства, Саша, есть свои законы. Законы данного конкретного государства. А общеродовые законы, они границ не имеют. То есть, в принципе, для императора она вполне могла считаться главой рода. «Подождите, всё равно не сходится», — сказал я. «И как она могла передать кусок Российской империи китайскому императору?» «А вот тут и заключается самое интересное», — покачала головой она. «Никак» если эта территория не станет, к примеру, монгольской. А вот в этом случае император-дракон сможет предъявить на него права. При том, что если до захвата верности твоими силами хан всегда мог послать большого дракона далеко и надолго, то сейчас, раз уже не удалось продавить меня, он продавит степняка». «Ненавижу политику», — покачал головой я, чем вызвал безудержный смех императрицы. «Не поверишь, Саша, и я тоже». «Кстати, учитывая то, что я тебе сказала, я бы на твоём месте поинтересовалась, как обстоят дела у твоего гарнизона в моей верности». Слово «моё» она выделила голосом. «Не стоят ли под её стенами новые войска монголов?» «Вот жучара. Но с этим я разберусь позже. А пока замечание очень здравое. Я достал телефон, переведённый по привычке в беззвучный режим. Ну да, уже миллион пропущенных, и нажал кнопку вызова». Слушаю, раздался голос у волка. Доложить обстановку, не стал ей любезничать, раздело срочное, а судя по крикам, которые я слышу, там что-то у них происходит. Монголы стянули большой массив войск и, кажется, хотят в этот раз на полном серьезе забрать верность. Мы готовимся к осаде, но, честно сказать, не уверен, если все шансы отбиться. Если Валчара так говорит, значит все действительно серьезно. Их уже до хрена, и они все продолжают пребывать. «А что кодла Меньшиковых?» — уточнил я. «А ничего», — хмыкнул Потапов. «Стоят с другой стороны и предупредили, что если будем через них бежать, что убежали без оружия. Иначе пристрелят, как бешеных собак». «Ясно». Я стал закипать от такого. «Волчара, слушай меня внимательно. Вытаскиваешь за задницу из поместья затупка и пушка, а Кару и Одина пригласи вежливо, а то они грубости не любят. Дальше, как только прибудет Бурбулис, он тоже твой». «Также можешь использовать все наличные силы, которые у нас есть, даже те, про которые я тебе говорил, что под секретным грифом». «О, — удивился волк. — Что, прям все могу?» «Да», — дал ему полное добро. «А еще не забудь передать монголам, которые придут на переговоры, что верность невозможно забрать, потому что она верность». «Ах да, и пока не забыл. Я буду через часов шесть у вас». «У нас? Тебе как бы сутки лететь», — решил он мне напомнить. «Буду через шесть часов», — спокойно повторил я. На этом мы разговор не закончили. И я, абсолютно не обращая внимания на притихшую Елизавету Петровну, обсудил ещё несколько важных моментов. Так-то я вроде всё предусмотрел. В принципе, ребята и сами затащат, но я уж лучше проконтролирую. Да ладно, кого я обманываю? Мне просто больно и обидно, что такая большая заруба пройдёт без моего участия, а ещё эти меньшиквы. Ведь я честно пытался решить всё полюбовно. «Есть проблемы?» — спросила меня императрица. — Проблемы? — глянул на нее. — Совершенно никаких проблем нет, — ответил я, барабаня пальцами по подлокотнику, а затем добавил. — Я знаю, что вы не можете мне помочь. Великая политика и все такое. Но попрошу засвидетельствовать мое прямое заявление к вам. Императрица напряглась. Она не знала, чего от меня можно ожидать. — Слушаю тебя. Я, Александр Галактионов, официально заявляю перед лицом Ее Величества Императрицы всея империя, Кажется, она забыла, как дышать. «После того, как монголы будут разбиты, я развернусь в сторону Меншиковых, которые сейчас стоят под моими стенами. Я снимаю с себя всю ответственность и пошлю нахрен всю нравственность за убийство имперских граждан, которые окажут мне и моим войскам сопротивление. Отныне мой род считает поступок рода Меншиковых предательством империи в целом и рода галактионов, в частности. Я объявляю их род своими личными врагами». «Ты объявляешь роду Меншиковых войну?» Изумленно взирала на меня Елизавета Петровна. Именно! широко улыбнулся я.